Глава седьмая После разговора с Валери я уже не лежала, глядя в потолок. Бессилие и отчаяние сменились какой-то злостью. Я не позволю какому-то там Смиту меня сломать. Что бы там ни случилось, жизнь продолжается, и у меня по-прежнему есть родители, о которых нужно заботиться. В забегаловке, из которой я уволилась, места уже не было. Но я не слишком расстроилась, а прямой наводкой отправилась в тот ресторанчик, где в прошлый раз встретила Валерий. Я ведь шла туда не за этим, а искать работу. Вот и надо довести дело до конца. Не то чтобы я рассчитывала получить там место, но это был чуть ли не вопрос принципа. Вернуться в отправную точку и начать сначала. И меня приняли. Недельная стажировка, причем оплачиваемая. И вот уже я смогу выйти на работу. Неплохо. Лучшее доказательство того, что нужно реализовывать свои планы и не оглядываться по сторонам. На новой работе я уставала, пожалуй, еще больше, чем в забегаловке. Вызубрить меню так, чтобы оно отскакивало от зубов, и это вовсе не выбор из гамбургеров и хот-догов. Десятки блюд со сложными названиями, И бог знает, какими ингредиентами. И всё это нужно знать, чтобы сходу ответить на любой вопрос клиента. Вроде «У меня аллергия на арахис, его точно нет в этой пасте». Держать спину прямо, а подбородок вздернутым. Легко передвигаться между столиками, держа в руках сразу несколько тарелок. «Моя стажировка еще только началась» а я уже чувствовала себя уставшей. Но не сомневалась, привыкну. Зато это честная работа в приличном заведении. А впереди неплохое жалование плюс чаевые. В этих заботах я уже и думать забыла о том, что приключилось несколько дней назад. Мистер Смит, красотка, мечта всех стриптизерш Донован. Они словно были в какой-то другой жизни, не моей а моя налаживалась. Я была уверена, что вся эта история осталась в прошлом, до той самой ночи, когда в два часа в мою дверь позвонили. «Кто там?» – спросила мама, выходя из спальни. «Иди ложись», – сказала я ей. «Это, наверное, с работы». Почему-то, стало с самого мгновения, как раздался звонок в дверь, я не сомневалась. «Это точно с работы?» «И точно не с нынешней». Я посмотрела в глазок и увидела Боба. Охранника. Двухметровый детина со свирепым выражением лица. Выглядел он устрашающе. Но вот страшным не был. Наоборот, к девчонкам относился очень даже по-человечески. Я открыла дверь, потирая сонные глаза. «Что случилось?» – спросила я шепотом. И он также шепотом ответил. «Тебе нужно приехать в клуб». «Какого чёрта?» — кричать шепотом то ещё занятие. Получается совершенно негрозно. И даже возмущения не передашь. «Твой клиент требует тебя. Патрон просто исходит на крик». «Никуда я не поеду. У меня нет клиентов». «Тогда будут неприятности». «У меня?» — уточнила я. «Если я тебя не привезу, то у меня». Я вздохнула. «Подожди, я отянусь». И дело было вовсе не в том, что я пожалела бедного Боба, у которого будут неприятности, а в том, что если Боб не притащит меня сам, следом явятся какие-нибудь куда менее симпатичные ребята. А это дом моих родителей, которых я просто обязана оградить от неприятностей. И она скоро оделась, сказала маме, что все в порядке, нужно помочь в заведении убрать после банкета и что она может не волноваться. Я старалась говорить спокойно и убедительно. И, кажется, она поверила. Села в машину и уже через четверть часа входила в кабинет Смита. «Значит так, полотерка! рыкнул он на меня, как только я появилась на пороге. «Сейчас кара приведет тебя в порядок. Ты пойдешь в зал и с улыбкой встретишь дорогого гостя». «А ему что-то лишнее, уничтожу. И тебя, и твою семью, поняла?» «Не советую», — сказала я, глядя ему прямо в глаза. «Что?» — взревел Смит. Но получилось как-то не слишком грозно. Было видно, что он скорее удивлен, чем разгневан. Я встречалась с адвокатом, вкратце описала ему ситуацию. Нет-нет, без лишних подробностей. Просто сказала, что Ники, мистер Смит, угрожал мне и моей семье. Он предложил подписать мне бумагу и сказать этому мистеру Смиту: что если со мной что-то случится, она направится прямиком в полицию. У него на лице заходили желваки: Я уничтожу и тебя, и твоего адвоката. Я пожала плечами. Вы же не собираетесь делать это лично. Ну, в смысле. Своими руками. Наймете каких-нибудь специально обученных людей, верно? Ну и во сколько вам это обойдется? А если история выплывет наружу, и полицейские начнут вас таскать на допросы? Нет, я уверена, вам ничего за это не будет, но адвокаты и взятки, полагаю, все это обойдется куда дороже, чем та сумма, которую вы обещали мне заплатить. Я почти не врала. Ну, разве что адвокатом была кузина нашего соседа, которая учится на юридическом. Он помолчал, сверля меня взглядом. Его ноздри раздувались. Я понимала, что он взбешен, но отступать не собиралась. Десять штук, и ты больше не доставляешь мне неприятностей. А Донован уходит отсюда счастливым и довольным. Тридцать. «Сказала я. Не потому, что мне нужны были тридцать. Я и в десять ты не слишком верила. Просто знала, что нельзя соглашаться на первое предложение». «Откуда?» «Наверное, из какого-нибудь детектива». «Пятнадцать», — сказал он. «И ты прямо сейчас бежишь к каре, высоко подбрасывая колени». «Хорошо. Только сначала деньги». «Идиотка! Ты думаешь, что я тут держу такие суммы?» «Уж в чем в чем, а в этом я не сомневалась. И даже не такие. А иначе чем бы он рассчитывался с девочками? За любовь в этом месте платят дорого. И девочек тут не меньше тридцати. Так что несложно подсчитать?» «Я пожала плечами. Как хотите». Он пробормотал себе под нос что-то матерное и все же направился к сейфу. Через десять минут деньги были пересчитаны и лежали у меня в сумочке. Она изрядно распухла, хоть и была не маленькой. Но меня это совершенно не смущало. «Пошла вон отсюда, сучка!» злобно процедил Смит. Это пожелание я выполнила даже с удовольствием. Мне общество Тейлора Смита тоже не очень-то нравилось на этот раз я совершенно не возражала против душа потому что за время короткого разговора с патроном я вспотела так словно сидела в сауне укутавшись в шубу сумочку с деньгами я взяла с собой ничего страшного если на нее упадет пара капель воды кара собиралась снова нарисовать на моем лице красоту, но я ее остановила ему так не нравится поверьте Первым делом он заставил меня умыться, а платье выбросил. Я почти с удовольствием наблюдала, как эту Грымзу перекосила. Наверняка она считала себя отличным стилистом. К столику Донована я шла с сумочкой, в которой лежали 15 тысяч. На мне не было никакого макияжа, зато были джинсы и майка. Пожалуй, я выглядела самым инородным телом в этом заведении и ни капли по этому поводу не огорчалась напротив меня переполняла веселая злость